Городской суеты изменился мотив. Если у вас есть колокольчик, найдите для него специальное место в доме для удачи, семейного счастья, от болезней. Нелегко созывать семейство к столу. Сидят все по своим комнатам, и на зов «идите кушать» никто на кухню не является. Приходится идти и звать каждого персонально. Не помню, когда я купила первый колокольчик с чистым дивным голосом. Колокольчик повесила на золотой крючок на двери кухни, и он звонко стал приглашать всю семью к завтраку, обеду и ужину. Висит колокольчик и на даче. Задача его сложнее — созвать всех к душистому чаю, под сливовым деревом. Маленький колоколец, колокольчик, его название Владимир Даль определил как звонок. Дверной звонок прикреплялся к двери, и в него звонили приходящие, ручной, настольный, столовый, который назывался еще позвонок, служил для зова прислуги. Вспомним чудные строки. Дин-дин-дин. Динь-динь-динь, колокольчик звенит, Этот звон, этот звук много мне говорит. Или Звон бубенчиков трепетно может Воскресить позабытую тень, Мою русскую душу встревожить И встряхнуть мою русскую лень. Какие звуки наполняли жизнь Наших прабабушек и прадедушек? Если в семье кто-то болен, то на тумбочку рядом кладем колокольчик. Больному не надо напрягать голос, чтобы попросить теплого молока или воды. Колокольчик все скажет. Уставшему тоже предоставляется это право. Это не прихоть и не баловство, а добрая милая забота о дорогом человеке. И это так воспитывает маленьких детей. Во время праздника колокольчик в руках у Тамады призывает разговорившихся гостей к тишине. Если во время праздничного застолья у хрустального бокала отбилась ножка, не спешите выбрасывать его. Золотая нить, одна жемчужинка, немного бисера, искусственный цветок, клей, и у вас в руках прелестный хрустальный колокольчик. А разве колокольчик не предмет украшения интерьера, дамского комода, туалетного столика? Говорят, что его звон отпугивает злых духов и даже притягивает деньги. Не забывайте о колокольчике и собираясь в гости. Это прекрасный подарок или оригинальное дополнение к нему? А возвращаясь из путешествия, привезите колокольчик в домашнюю коллекцию и как сувенир для своих знакомых и друзей. Начинать хорошие дела и сеять добрые привычки мы любим либо с понедельника, либо с Нового года. Вот и прекрасно, колокольчик внесет добрый эмоциональный заряд и что-то поменяет в рутине нашей жизни и отношениях. Пусть это будет началом семейной традиции. В современной жизни, увы, не остается места колокольчиком. На входных дверях у нас прикреплены электрические звонки. И даже те, кто может позволить себе иметь прислугу, вряд ли зовет ее к себе, звоня ручным колокольчиком. В наши дни многое ушло, отжило, не сбереглось, не сохранилось. Но колокольчики остались. Их функция сейчас не только издавать звон, для некоторых людей важнее их эстетическое начало. Поэтому колокольчики собираются в коллекции и являются одним из положительно заряженных и эмоционально позитивных предметов собирательства. Интересно, что эдак через 200-300 лет будут коллекционировать наши потомки, Уже не колокольчики, а мобильники и пейджеры. Прогресс.